Глава одиннадцатая Перед поместьем Бернсов царил хаос. Слуги сновали вокруг дома, вытаскивали из подсобных дверей мебель, картины и размещали их в грузовые экипажи. Также расчищали дорожки, откапывали лед со ступенек и даже виднелись слуги, освобождавшие крышу от снега. Похоже, Дарен серьез взялся за благоустройство дома. Хотя поместье все еще могло перейти к Рейнору. Может, у Дарена есть какие-то новости от нотариуса? Уверенно направилась к дому, и тут из-за угла шустро вынырнул Бонни. Воротники плотно сидели на шеях, делая Орфа менее устрашающим. И стоило ему только меня увидеть, как двуглавый пес на всех парах рванул на меня, при этом виляя хвостом и высунув языки. Весь его вид говорил о том, как он рад. «Бонни, ну здравствуй, дружище! Выглядишь намного лучше, чем вчера. Значит, мои травы помогли!» — потрепала орфа по холке. «Какой ты красавец!» Из-за угла выскочил запыхавшийся и румяный слуга с поводком в руках. В его глазах явно читался ужас. «Леди Бернс», — он склонил голову, — «прошу п прощения». «Все в порядке. Бонни просто очень рад меня видеть». В доказательство моих слов Орф облизал мне пальцы, а затем... Бросив взгляд на слугу с поводком, издал рык и рванул прочь в сторону псарни, откуда тут же послышался лай других собак. «Ты заслужила его уважение и искреннюю любовь!» Даррен появился из центральной двери. «Впрочем, я не удивлен!» Супруг быстро спустился по ступенькам. На нем был парадный темно-синий костюм, сидевший точно по фигуре, а пальто за его спиной развивалось по ветру точно два крыла. Отросшие волосы взаерошил ветер, и Дар привычным жестом смахнул их назад. Где-то в груди что-то сжалось от этого простого движения. «Он определенно относится ко мне лучше, чем все твои родственники вместе взятые». Улыбнулась, провожая взглядом слугу и стараясь не смотреть на приблизившегося супруга. Бонни тонко чувствует людскую душу. Дар, не замечая моего настроения, подхватил меня под руку и прогулочным шагом направился в сторону ворот. Прогуляемся? Это одна из отличительных особенностей Орфов. Кивнула, стараясь выглядеть как обычно. Они тонко чувствуют настроение. Почему ты выбрала именно эту специализацию? С чего все началось? Ты, такая хрупкая, юная, решилась на изучение всяких тварей. Мы не спеша шли вперед. Солнечные лучи бликовали в сугробах, отчего казалось, что повсюду разбросаны тысячи бриллиантов. «Твари? Нет уж, они не твари», — я усмехнулась. А началось все еще в детстве. Мне нравилось наблюдать за зверьём во всех наших поездках в загородный дом. Однажды я даже помогла юному дракону, представляешь, не такому, как ты, перевертышу. Это был обычный молодой дракон. Он был ранен в шею, и я израсходовала на него. Все свои запасы трав. Малыш улетел сразу, как пошел на поправку. Я даже не успела с ним попрощаться. Какая занятная история. Значит, ты с детства изучаешь драконов? Дар проговорил как-то задумчиво, а затем добавил уже с привычным юмором в голосе. А если бы дракон решил тебя слопать в благодарность? Не слопал бы. Знаешь, со зверьми, даже с такими темпераментными, как Бонни, ведь намного проще, чем с людьми. Они не таят злость и четко выражают свои чувства. Если орф злится, то он оскалится и всем своим видом покажет, что к нему лучше не подходить. В отличие от людей, которые за широкими улыбками скрывают ненависть, сплетничают за спинами и обливают грязью окружающих. «Верно подмечено», — Дар протянул и поинтересовался. «Как твоя поездка в салон? Опустошила все счета Бернс и подобрала лучшие наряды? О да, теперь до конца жизни можно будет не посещать модистку». Главное не нарегать на булочке. К слову, я понизила голос и все же перевела взгляд на Дара. Встретилась я в салоне с твоей родственницей Кларисой. Вернее, была случайной свидетельницей разговора с ее невесткой. И говорили они о тебе. О нас, то есть. И я в общих чертах торопливо пересказала все, что услышала стараясь не упускать деталей. Дар слушал меня внимательно, вглядываясь в лицо, будто пытался мысли прочесть. Следовало ожидать, что прием будет полон сюрпризов. Дар усмехнулся. «Но не думай об этом. Просто будь собой, хорошо? Иди в дом, подготовиться к вечеру». «А что вообще происходит в доме?» Я бросила взгляд за спину. Я решил избавиться от некоторых вещей, которые напоминают о не лучших временах в моей жизни. Решил обновить мрачный интерьер, как ты и говорила. А, и еще я заказал книги по твоей специализации. Ты же хотела написать работу о драконах. Там вообще еще много книг привезли. Библиотека в полном твоем распоряжении. Считай ее моим свадебным подарком. Ох, наряды, перестановка, книги в подарок. Будто мы и правда женаты. Нет, так дальше продолжаться не может. К слову об этом, проговорила, закусив губу и отведя взгляд. Я хотела тебе сказать, что хочу уехать писать работу в наш небольшой дом с загородом сразу после того, как ты получишь наследство, и твои родственники оставят тебя в покое». «Что?» Дар остановился, в его голосе звучало удивление. «Что-то случилось?» «Я не могу. Мне... мне тяжело притворяться». Отстранилась и сделала пару шагов в сторону закрытых ворот. И тут же мир под ногами покачнулся. Ботинки заскользили по наледе, и я неловко замахала руками, чувствуя, что лечу к земле. Мне тоже непросто. Дар перехватил меня прежде, чем я рухнула. Его голос звучал глухо, хрипло и как-то по-настоящему. А лицо было так близко, что я видела каждую морщинку его лица. Каждый зеленоватый лучик в радужке глаза. Нужно отстраниться прямо сейчас. Но один удар сердца и, предупреждая мой побег, губы накрыла поцелуем. Мягким, осторожным, но таким чувственным, стирающим все границы, которые я старательно пыталась выстроить с самого утра. Все тщательно скрываемые эмоции захлестнули меня с новой силой, уносившей меня куда-то прочь. Прочь от фиктивного брака. Скрип. Протяжный противный звук вернул к реальности. Это ворота с лязгом пришли в движение. Резко отстранилась, пытаясь прийти в чувства. Мне... Дар бросил взгляд на ожидавший его за воротами экипаж? Мне нужно отправиться к шахтам, посмотреть, как там обстоят дела. Срочное дело. Мы встретимся на приеме. Что это было? Очередной поцелуй на показ? Кто-то ждал его в экипаже. Я. Я замялась, совершенно не понимая, что происходит. А как быть «С Клариссой?» «Не беспокойся», — Дар бросил в мою сторону задумчивый взгляд. «Как она там сказала?» «Сегодня все решится?» «Так вот и правда. Сегодня все решится».